А формальдегид – довольно вредное вещество, и дышать им категорически не рекомендуется, особенно детям. Поэтому при изготовлении плит в них вводят различные вещества, связывающие формальдегид. А готовые плиты покрывают шпоном или пластиком, в крайнем случае красят стойкими красками. Впрочем, честно говоря, вредность ТСП сильно преувеличена. Даже если содрать всю облицовку с мебели в стандартной квартире, то за сутки формальдегида в комнату выделяется столько же, сколько вдыхает курильщик после выкуривания трех сигарет. И альтернативы ДСП нет. Это прекрасный материал, причем его основа – древесные отходы, в отличие от той же нефти и газа, представляет собой возобновляемый источник сырья. Сейчас уже до 40% так называемых деревянных изделий в мире делается из ДСП. Даже странно. Где же, собственно, дерево? Неужели столько елки и сосны уходят в стружку? Гораздо опаснее в современной мебели ее так называемая «мягкая часть». Современные предметы мягкой мебели представляют собой в сущности каркасы, обложенные поролоном и обшитые синтетической тканью. Более дорогие изделия могут быть изготовлены по старинке, на пружинах, но спинки, боковины и тому подобное все равно содержат поролон. Этот материал представляет собой вспененный полимер, в обычных условиях опасности не представляющий. Однако при горении поролон образует ряд смертельно опасных газов, например, известную всем синильную кислоту. Поэтому не стоит удивляться, что время от времени гибнут люди, заснувшие с непогашенной сигаретой. Настоящего пожара может и не произойти, но для печального исхода достаточно всего лишь нескольких минут пребывания в дыму от прожженного матраса. Для предотвращения загорания поролона в настоящее время в его состав включают так называемые антиперены, предотвращающие загорание. Если вы курите прямо в комнате, а не выходите на лестницу, то при покупке мягкой мебели обязательно проверьте качество поролона. Раз уж мы заговорили о поролоне, вспомним историю создания этого вездесущего сейчас материала. Поролон – это, как мы уже говорили, вспененный... По-ученому говорят газонаполненный, полиуретан. То есть взяли некий уретан и провели реакцию полимеризации, а затем через жидкую массу пропустили газ по специальной технологии. Этот газ – обычный воздух или инертный азот, что гораздо лучше в пожароопасном отношении. Впервые реакцию полимеризации уретана – эфир, карбаминовой кислоты осуществил отта Байер в 1937 году. Он наладил промышленное производство этого чудесного материала в 1944 году, что очень странно, как будто у Германии в этом году других дел не было. Более дешевый полиуретан начали производить в США в 1957 году. Вскоре он появился и в СССР. Тогда Никита Хрущев, наш мудрый руководитель, досмотревшись полимерных красот в Америке, придумал термин «химизация» и понастроил химических заводов, что, впрочем, вовсе неплохо. Теперь об обивке. С древнейших времен мебель обивали тканями, кожей, мехом. Иногда, например, в Японии, Корее, Китае использовали простую или прессованную бумагу, с рисунками или без. Никаких особых изменений в обивке за прошедшие лет этак тысячи четыре не произошло. Все те же ткань, мех, кожа, бумага. Впрочем, ткани сейчас в основном используют синтетические, а они, в отличие от природных, обладают высокой электризуемостью, низкой гигроскопичностью и тоже выделяют вредные вещества при горении. Поэтому при наличии материальных возможностей стоит последовать западной моде на хлопок, шерсть, лен и джут. Хотя надо отметить и преимущество синтетики. Сейчас она почему-то дешевле ткани из природных волокон. Из-за моды, наверное. Кроме того, она легче моется».